Шейр находился теперь не более чем в трех тысячах метрах от судна, и все его орудия были направлены на несчастный пароход. Были ясно видны обе его трехорудийные башни. «Сообщите об этом по радио», — закричал один из офицеров, лейтенант-подводник, который минуту назад доказывал капитану, что перед ним британский крейсер типа «Кумберленд». «Не орите, я не глухой», — зло ответил капитан. «Уже поздно выходить в эфир». «У меня жена и дети в Голландии, и мне хотелось бы их снова увидеть, не говоря уже о том, что у меня много гражданских лиц на борту. Один их залп разорвет нас всех на куски. Кстати, они сигналят остановиться». «Они не станут стрелять сразу», — пытался перебить его лейтенант. «Дайте радио, капитан, только РРР». «И свое место. Этого будет достаточно, чтобы к нам пришли на помощь из Фритауна или с острова Святой Елены». И вполне достаточно, чтобы он нас отправил на дно», — мрачно заметил голландец. «Они откроют огонь, как только мой радист коснется ключа». «Нет, мы упустили свой шанс сообщить о нем по радио, благодаря вашим уверениям, что это Кумберленд». «Я совершил большую ошибку, поверил вам, и больше не желаю следовать вашим советам. Одной ошибки достаточно». И с этими словами голландский капитан, раздраженным движением, перевел машинный телеграф на стоп. Лицо его пылало от гнева. Затем, будучи не в силах сдержать свою ярость, капитан сорвал с себя фуражку с белым чехлом и бросил ее на настил мостика. Один из английских офицеров поднял ее, оттер с нее пыль и подал обратно капитану. Через несколько минут немцы поднимутся на борт. «Капитан должен быть в фуражке». Моторный катер с призовой командой уже отвалил от Шейера и направился к судну. Скоро на палубу поднялись грозно выглядевшие широкоплечие немецкие моряки, вооруженные пистолетами и ручными гранатами. Взглянув на них, голландский капитан поблагодарил судьбу, что не послушался британского офицера и ни о чем не сообщил по радио. Все формальности завершились быстро. Через 10 минут на шер было направлено сообщение. «Приз – голландский пароход Барневельд 5200 брутторегистровых тонн, груз, военное снаряжение и интендантские запасы для британской армии в Египте, включая самолеты, грузовики, бомбы и снаряды. Судно идет из Англии, намереваясь пройти вокруг мыса «Доброй надежды». Предполагались два захода — в Кейптаун и Аден, порт разгрузки Александрия. Между тем, командир призовой команды лейтенант Петерсон с некоторым сомнением разглядывал людей, которые были ему представлены как пассажиры парохода. «Сдается мне, — сказал лейтенант, — что они не очень похожи на гражданских лиц. У капитана, по его словам, нет списка пассажиров, надо попытаться этот список найти». Впрочем, времени на выяснение подробностей пока не было. Надо было заняться вторым судном, которое неожиданно прекратило сближение и вернулось на свой западный курс, видимо, считая, что английский крейсер проводит обычную проверку судов в открытом море и ничего не зная о разыгравшейся драме. Чтобы усилить подобное впечатление, Барневельт, управляемый теперь призовой командой, двинулся старым курсом. С него на «Шейр» поступил сигнал «Судно под нашим контролем». Дав вход и увеличив скорость до 26 узлов, «Шейр» бросился в догонку за вторым пароходом.